734. -е. Гуру. Претерпевшие до конца. И это положение нужно также понять, чтобы устоять духом среди того хаоса, волны которого заливают мир. Много мужества, много непоколебимости надо. Но устоять до конца будет победа над тьмой. Претерпевание означает непоколебимую стойкость духа. Спросите себя, хватит ли мужества, хватит ли сил выжить все до конца.